Глава 39 Мария Я взяла свои заготовки и с радостным предвкушением поспешила к загородке куна. Еще вчера я выспросила у Кайла все повадки этого существа. Прихватила несколько завалявшихся в столовый картошин специально для него. Как я поняла, эта зубастенькая местная белка не откажется от такого угощения. Вечерела. Но ничего, светло еще я очень надеюсь, что заставлю Куна плюнуть именно на мои заготовочки. Будет у меня непромокаемый слой, даже целых три. Вот и тот дуб, под которым содержался зверёк. Я тихонько подошла и свистнула. Кайл сказал, что на свист Кун всегда выходит. А если показать ему вкусняшку, то именно туда и плюнет, чтобы к себе подтащить поближе. Мне главное успеть быстро подставить именно выкройку. Ну что же. «У меня их целых три. Что-нибудь-то да получится Я только хотела еще раз свистнуть, как вдруг услышала голос Лэра Итана. Он явно с кем-то разговаривал. «Значит, тут все-таки есть связь?» Кун что-то не выходил, а голос Зеленоглазого слышался все громче. Мия нахмурилась и сделала несколько шагов по направлению к этому голосу. Итан разговаривал с каким-то Вэллом. «Ну, собственно, мне-то какая разница?» И пусть себе говорит, мне нужно подгузником заниматься. А разговоры двух мужчин мне мало интересны. И только я повернула назад, как услышала. «Значит, был запрос на девушку, говоришь?» «Ага, понял. Она, выходит, была в коме и к тому же обладала редкой способностью открывать порталы. И пропала недавно. Все сходится», – медленно сказал Лэр Итан. «А я замерла. Девушка? Какая девушка?» «Неужели он обо мне? Ну, а той, чье тело я заняла?» «Нет, подгузники подождут, а я постою и послушаю. А вдруг сейчас решается моя судьба?» «Значит, в коме. Выходит, ее тело вполне могла вселиться другая душа. Могла ведь? Могла. Вэл, мне нужно точно знать, что с Мари все в порядке», — хрипло сказал Итан, а я прикусила губу чуть не до крови. Зеленоглазый назвал меня Мари. И сердце у меня замерло. Да, понимаю, что для этого тебе нужно ее увидеть. Вот как портал наконец маги магии запустят, так лично и прибывай. Посмотришь. Угрюмо сказал Лэр Итан. А если? Голос зеленоглазого понизился. Если она окажется иномерянкой. Я затаила дыхание. Боже ж мой, и что будет тогда? Ведь я и правда иномерянка. Они тут что, иномерянок не признают? Я хотела подобраться еще ближе, но тут сзади раздался тоненький, горестный свист. Видно, кун вылез наконец из своей норки и просил вкусняшку. Прекрасно. Не хватало еще, чтобы зеленоглазый услышал. И меня тут увидел. Я резко повернула назад. Как ни жаль, но стоять тут и подслушивать явно было чревато. Я взяла картошину, глазки зверька точно заблестели и быстро подсунула в выкройку подгузника. Но руки у меня тряслись, и ничего не получилось. Хорошо, еще в меня клеем своим кун не попал. Нет, тут требуется спокойствие и сноровка. У меня же еще целых две выкройки. Вот посижу, успокоюсь немного и продолжу. В конце концов, не едят же они тут и намерянок. Это вряд ли. Но почему у Итана был такой голос? Неужели что-то личное? И Вэл этот еще прибудет, будет тут на меня смотреть. Интересно. Что увидят-то? Девушка и девушка. Значит, она в коме была и умела порталы открывать. Я вздохнула. Надо брать себя в руки. Мало ли, что я там услышала. Ведь я не весь разговор слышала. Она придумывала себе всякого. Собственно, мне бояться нечего. Я ведь в это тело вовсе не собиралась. Так что пусть сами еще за такое вот перемещение ответят. Последняя мысль придала мне сил. Действительно, я сюда не просилась. А еще и за малышкой. Симоночкой ухаживаю. Вон, над меню уже, думаю, над водопроводом и даже над сыродельней, а они мне и на мирянка. Вот приедет этот Вэл, так ему и скажу. Я резко встала и опять свистнула. В этот раз кун прискакал тотчас, и мне удалось вовремя подменить картошку выкройкой подгузника. Получилось? Я поднесла кусочек ткани к лицу. Вроде да. Отлично, будет Симоночке подгузник. А теперь мне пора уходить. Я же не знаю, какой дорогой пойдет ларритон Итан. Вдруг мимо этой загородки. А тут я, вся такая растрепанная и с тряпками в руках. А если он поймет, что я что-то услышала? Нет, лучше не рисковать. Но он назвал меня Мари. И голос его был таким, ну... Я ведь сразу поняла, что вовсе ему не безразлично. Но ведь я и намерянка. И если он спросит напрямую, так это или нет, я врать не стану. Не люблю, да и смысла нет, ведь его дружок все равно поймет. Поэтому займусь лучше подгузниками, да и платья за для девочек ждут. Им-то, я думаю, все равно, и номерянка я, или нет.